«Остановите роды». Муж Кати при постановке на учет по беременности пришел вместе с женой. «Мне нужно, чтобы у нас было наблюдение класса люкс. Рожать мы будем в Москве, это даже не обсуждается. Но, учитывая, что не решены пока вопросы бизнеса, которые требуют моего непосредственного участия и присутствия, Катюша будет наблюдаться здесь. До 36-й недели примерно». У нас это первый ребенок, так что все должно быть по высшему разряду. А с 36 недель мы будем на контракте в крутом московском роддоме. Тот самый момент, когда чувствуешь себя. Ну, короче, не очень себя чувствуешь. Естественно, но учет Катя встала к заведующей отделением. В моменты ее отсутствия приходила на запланированные явки ко мне. Я оставалась и о. К слову, сама Катя пальцы веером не держала, была вежлива, достаточно скромна, задавала вопросы по существу. Беременность ее протекала неплохо, ровно до 36 недель. За пару дней до запланированного отъезда в Москву Катя с мужем приехали в консультацию. Собственно, мы их уже и не ожидали увидеть. Приехала Катя не просто так. У нее начались схватки пока еще не очень сильные, но ни о какой поездке в Москву и речи не шло. Муж, правда, так не считал. Спросил, сколько у них времени. «У вас нет времени. Вашей жене придется рожать здесь. Но вы не волнуйтесь, у нас есть отличные платные палаты со всеми удобствами». «При чем тут палаты? В паспорте у моего ребенка рождения будет этот Мухосранск? Нет уж, увольте. Остановите роды!» «Мы сейчас садимся в самолет. Он как раз через три часа. Успеем!» «Вы, кажется, недооцениваете ситуацию. Никто на борт со схватками вас не пустит». «Тогда на машине. У вас нет такого количества времени. И что вы будете делать, если ребенок начнет рождаться где-то посреди поля? Тогда местом рождения вообще будет значиться условная деревня Ивантеевка». «Мы готовы рисковать. Катя, пошли!» Катя в этот момент корчилась от схватки. Судя по ее состоянию и выражению лица, меньше всего ее волновал вопрос «Место рождения ребенка». «Во сколько у вас начались схватки?» «В 2 часа ночи». «Сейчас 9 утра. Почему вы не приехали раньше?» «Игорь спал. Мне не хотелось его зря беспокоить. Тем более схватки какие-то беспорядочные, хоть и очень болезненные. Ой!» «В момент ой...» У Кати отошли воды. Нехорошие воды, болотного цвета, густые. Конечно, Катю госпитализировали. Муж уже просто разговаривал матом, угрожая найти на нас управу. К счастью, мимо проходил заведующий акушерским стационаром. Он у нас мужчина видный, этакий шкаф 2 на два. Быстренько объяснил, что в Москву при нынешнем раскладе Игорь привезет труп. Один, если повезет. «Возможно, не повезет, и будет два. Если он готов к похоронам первенца, то, пожалуйста, вот отказ от госпитализации, заполняйте по форме и до свидания». Вид шкафа и его спокойные, но твердые разъяснения Игоря немного утихомирили. Ушел благоверный. Ребенок Кати родился путем операции «Кесарево сечение». К сожалению, он успел наглотаться миконии и ушел в реанимацию на аппарат ИВЛ с мекониальной аспирацией. Выходили, конечно. Наши реаниматологи молодцы. Через пару недель выписали домой. Детские медсестры, присутствовавшие на выписке, говорили, что кислее лица новоиспеченного папаши еще не видели ни у кого. Даже у цыгана, которому жена пятую дочь родила. Постскриптум. Ах да, нас еще и облздрав знатно подергал на тему, как мы довели ребенка до реанимации. Подписывались немного на том и успокоились все.